Глава шестнадцатая. Артём. Следующие пару дней проходят без значительных событий. Судя по всему, моя женушка даже не думает отбивать меня обратно. Конечно, мне это нафиг не нужно, возвращаться к неудачнице. Но мне жизненно необходима здоровая конкуренция. Конкуренция за самца между двух не слишком привлекательных самок. Животный мир так и устроен. И пусть какой-нибудь Дроздов и рассказывает всякую чушь, что у условных птичек представители мужского пола имеют более яркие перья, потому что должны выглядеть красиво и привлекать сереньких самок, но это неправильная интерпретация, пусть и известного, нозоолога. Красивое перение самцов – это показатель элитарности. Впрочем, будем честны. Сама по себе половая принадлежность не стоит много, если не подкреплена дополнительными аргументами. В любом случае, если говорить обо мне, то я, как мужчина, круче, чем и Анжела, и Алина, как женщина. Одна старая, находящаяся на закате своих репродуктивных лет тетка, вторая печушка, у которой нет ничего, кроме свежести, да и та имеется исключительно благодаря юному возрасту. Так что преимуществом в конкурентной борьбе не является. Я же достаточно молод и красив, при этом зрелый как личность, а еще невероятно умный, потому что дурак так и сидел бы на своей должности полжизни и получал бы три копейки. Однако, каким умным и красивым я бы ни был, почему-то бабы не устраивают за меня безобразные разборки. И это очень плохо. Да и Анжелика ведет себя подозрительно. Скоро неделя с моего разрыва с Алиной, а я до сих пор живу в этом клоповнике. Не туда и не сюда. И что делать? Надо как-то набить себе цену в глазах Анжелики, чтобы она кинулась ко мне, испугавшись, что меня кто-то заберет. В какой-то момент я почти достиг своей цели, когда она, вся такая запыхавшаяся, явилась проверять, как тут я. А потом она долго ругалась с мужем по телефону, придумывая всякие глупые небылицы, плохо объясняющие ее отсутствие дома. Но после этого победа снова превратилась в пыль. И если ее Алеша не раздуплется и не погонит неверную женушку, то я сам такое устрою, что у него попросту не останется выбора. Корпоратив через десять дней, и на нем я покажу все правда, с риском получить телесные повреждения, но я очень надеюсь, что к этой крайней мере прибегать не придется. Между тем эта дрянь, моя бывшая жёнушка, не звонит и не пишет, поэтому я решаю, что надо бы заглянуть к ней домой, проведать. Я уверен, что вечерами она оплакивает наш брак и надеется на чудо, потому что все женщины держатся за мужей, даже Анжела держится за своего Алёшу. Хотя отношения давно себя исжили, и не от хорошей жизни она начала гулять. В общем, создам Алине иллюзию, что еще не все потеряно, но ну и что она сама виновата в том, что не сохранила нашу семью. Поэтому после работы я еду на свое бывшее место жительства. Повод забрать кое-что из своих вещей. Если масть пойдет, то я Алину еще и трахну. Уверен, она соскучилась. Когда я звоню в дверь, бывшая женушка открывает далеко не сразу. Сначала мне даже приходит в голову, что её нет дома, но за дверью кто-то ходит. А может, Алина не одна? Может, нашла себе мужчину? Нет, эта кулема будет ещё лет пять сидеть и плакать над моей фотографией. Так что исключено. Скорее всего, красится и надевает красивое бельё под пеньюар. Снова звоню. И, наконец, через пять минут ожидания раздается треск замка, и дверь открывается. Алина. Не в пеньюаре, что странно. «Привет, милая». Улыбаюсь и пытаюсь переступить через порог, но женушка не дает этого сделать. На ее лице написана «враждебность». И да, она даже трезвая, хотя у меня была мысль, что с горя начнет прикладываться к бутылке. «Тебе что надо?» цедит сквозь зубы. «Ух ты ж, блин, какая злая девочка!» «Забрать кое-какие вещи!» Улыбаюсь. «Какие?» Скрещивает руки на груди. Вид по-прежнему недовольный. Да, будет немного сложнее, чем я думал. Но ничего. У меня тут мои фотографии, статуэтки. Начинаю перечислять. Но Алина показывает жестом, чтобы я молчал. Кстати, эта курица даже не накрасилась. Интересно, что пять минут делала, пока я стоял под дверью. Ждала, что я уйду? Нет у тебя ничего. Я сразу после твоего ухода все твои вещи собрала в сумку и отнесла на помойку. И они там сутки лежали, потому что не заинтересовали даже бомжей. Видимо, бичи чувствуют, что энергетика там так себе. У меня вытягивается лицо. Выкинула? Вот это номер. А женушка продолжает а потом все забрала мусорная машина. Но при желании ты можешь сходить на помойку и порыться. «Ты дрянь! Там были фото, где мы вместе!» Качаю головой, рассчитывая, что моя небольшая манипуляция заставит Алину пожалеть о своем поступке. Пусть думает, что опоздала на последний трамвай. А я думал, что мы еще можем остаться с семьей. Я рассчитываю, что в глазах у Алины загорится огонек надежды. Но черта с два. Ее бледные губы плотно сжимаются и... Она попросту закрывает дверь прямо перед моим носом. Добиваться продолжения разговора смысла нет. Я спускаюсь по лестнице обратно в подъезд. Хотя мне плевать на свои вещи, на фотки в рамках и пыльные статуэтки. Все, что нужно, я взял. Но вот подход Алины... Подход фактически ублюдский. А значит, на разборке к Анжеле она не побежит. Но в ситуации есть и плюсы. И что ж я сразу-то не подумал о них? Если выкинула все шмотки и нахамила, значит, до сих пор любит. Просто мелко мстит. А значит, именно это я и буду рассказывать Анжеле.